Домоправительницу, симпатичную женщину лет сорока, звали Розалита Мунос. И увидев, как Роланд идет к столу, она сказала. Одна чашка кофе, а потом пойдешь со мной. Келлоган пристально посмотрел на Роланда, когда она пошла к прийти за кофейником. Эдди и Сюзанна еще не встали, так что за кухонным столом они сидели вдвоем. Донимают боли, сэр. Это всего лишь ревматис. Передается из поколения в поколение по отцовской линии полудню полегчает яркое солнце и сухой воздух тому поспособствует насчет ревматиса можешь мне не рассказывать скажи богу спасибо если это всего лишь ревматис а не что-то похуже я говорю потом добавил повернувшись к разолите которая принесла дымящиеся кружки и тебе тоже спасибо она поставила кружки на стол сделала реверанс потом застенчиво посмотрела на него Никогда не видела, чтобы кто-то исполнил танец риса лучше тебя, Сэй. Роланд кисло улыбнулся. За что я расплачиваюсь этим утром? Я тебя поставлю на ноги. У меня есть кошачье масло, чудодейственное средство. Сначала снимает хромоту, потом боль. Спроси отца. Роланд повернулся к Келлогану. Тот кивнул. Тогда я верю. Спасибо, Сэй. Она вновь сделала реверанс и вышла из кухни. «Мне нужна карта Кальи», – заговорил Роланд, как только они остались одни. «Пусть грубая, но достаточно точная, особенно в расстояниях. Ты сможешь нарисовать ее мне?» «Ни в коем разе», – без запинки ответил Келлоган. «Карту не нарисую, даже если ты приставишь револьвер к моей голове. Нет у меня таких способностей, но я знаю, у кого они есть». Он возвысил голос. «Розалита! Рози!» Зайди на минутку, пожалуйста.